Глава двадцать третья. Орден дружбы. Фэш поджидал их в часовой зале. Он без слов понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее, поэтому сразу провел их всех через нуль зеркала, неприметно стоящее в дальнем углу залы. Комната Фэша оказалась очень уютной, хотя в интерьере доминировали темные цвета, в основном фиолетовый и черный. Как только ребята вошли, Их внимание привлек камин, изготовленный в виде головы черно серебряного дракона с ярко-красными, как уголья, глазами. В пасти чудовища горел огонь, хотя в комнате все равно чувствовался холод. «Мы сейчас на самом верху», — произнес Фэш, заметив зябкое движение Дианы. «Вот сейчас огонь разгорится и станет потеплее». Василиса с любопытством оглядывалась. Кроме чуда камина, в комнате находилось много серебряных вещей. статуэтки птицы, животных, подсвечники, даже посуда. В углу валялись наспех сложенные вещи, почему-то прикрытые толстым покрывалом. Из-под столика выглядывали круглые шары гантелей, и, Василиса даже глазам не поверила, настоящий футбольный мяч. «Это фэш из лагеря привез. заметив ее удивленный взгляд, тихо произнес Ник. «Выменял у тренера на какую-то ерунду. А, какой-то камешек ему отдал». Над драконьей пастью камина... Висела коллекция ножей, закрепленных на темно-фиолетовом бархате. Заинтересовавшись, Василиса подошла поближе. Это ножи для метания, пояснил Фэш, мгновенно оказавшись рядом. Они все отлично сбалансированы, причем лезвие немного тяжелее, чем рукоять. Это позволяет метать их даже на малых расстояниях. Видишь, я вон туда кидаю. Он указал на противоположную стену, где висела картина, изображавшая четырехмачтовый корабль с надутыми белыми парусами. Здорово! «Если интересно, можешь потом попробовать». Фэш кинул на неё снисходительный взгляд. «Это тебе не твой кинжал с камушками. Метание ножей отлично развивает точность, которая так важна в часовании». Картина тебе не жалко?» — хмыкнула Захарра. «Ну что, куда нам присесть?» «Да у меня в заставке есть точно такой же корабль, только настоящий». Фэш безразлично пожал плечами. «А эту картину я периодически возвращаю к первоначальному состоянию». и вообще чего стоите падой на мех поближе к огню как только друзья разместились на лохматой черной шкуре неизвестного зверя диана обвела всех взглядом и искривившись пробормотала ну что ж в общем рассказывать особо нечего как вы уже поняли меня зачесовал бронзовый ключник так значит это ярис напал на тебя первым поразился фэш но почему фея зябка повела плечами вы не поверите Она снова вздохнула, по-видимому, решая поведать им еще одну сенсацию, как минимум, и не разочаровала. «Потому что я собиралась зачесовать Марка». У Ника отвисла челюсть. Фэш недоуменно прищурился, а Захара с Василисой изумленно переглянулись. «Я видела, что он пробирался к Василисе», — в полной тишине, — продолжила Диана. «Видела, что он хочет забрать алый цветок». Марк же знал, что этого нельзя было делать ни в коем случае, поэтому я не медлила ни секунды. Я провела перед ним одну огненную полосу. Он даже не видел, так был увлечен идеей захватить алый цветок. Меня это еще больше разозлило. Вдруг распалилась девочка, и ее голос зазвенел с новой силой. Я была в ярости и даже не думала о последствиях. Не могу поверить, но я хотела убить его, убить человека. Ее глаза распахнулись от ужаса. Диана заново переживала произошедшее. «Но я замешкалась», — продолжила она чуть тише. «Мне страшно было решиться на вторую косую линию. И да, я не сразу поняла, что передо мной горит огненный крест. Такое завораживающее зрелище. Ты вдруг видишь его и понимаешь. Это конец. Все исчезнет». «Ну, что тут скажешь?» Вот Ярису хватило сил, чтобы провести зачесование до конца. Горько довершила девочка. В комнате воцарилась тишина. Только где-то тикали часы, размеренно отбивая время. Василиса вцепилась ногтями в щёки, потрясённая рассказом Дианы. Захарра молчала, задумчиво перебирая шерстинки чёрной шкуры. Ник тупо уставился в огонь. В его глазах отражались алые, пляшущие блики пламени. «Так вот, почему они нам ничего не сказали». — задумчиво произнес Фэш. — Я имею в виду радосвет. Я тоже спрашивала у отца. — откликнулась Василиса. — Они узнали, кто зачесовал Диану, но приняли решение оставить всё в тайне. Уверена, что даже Марк до сих пор не в курсе. — Ты думаешь, Ярис не проболтался? — выразил сомнение Ник. — Ему это невыгодно, — ответила за Василису Захара. — Да, он защищал Марка, но... Ведь Диана могла так и не решиться провести зачасование. «А вдруг она просто хотела его припугнуть?» к «Тому же Ярис мог просто оглушить ее, да и всех-то дел!» — подхватил Фэш. «А он поступил как последний». И Диана не выдержала. Она вдруг всхлипнула и закрыла лицо ладонями. Василиса кинулась к ней и решительно потянула ее запястье вниз, крепко сжав их. «Ты действовала правильно, потому что хотела защитить друга», — твердо произнесла девочка. «Так что перестань расстраиваться в самом-то деле». Марк, не очень ты переживал, когда вырывал у меня алый цветок, хотя знал, что я могу погибнуть. Вот-вот, точно, поддержал Фэш. И вообще, в следующий раз будь порешительнее. Диана невесело хмыкнула сквозь слезы и улыбнулась. Я бы тоже так поступил на твоем месте, тихо добавил Ник. — Уверен, и Фэш тоже. В это время я был занят этим мямлей огневым, подтвердил тот. Помню, что я врезал ему по уху, он упал. Но Диана уже лежала на земле. Дальше я ничего не видел». «Потому что сам потерял сознание», — с ехидной улыбочкой добавила Захарра, заслужив от брата гневный взгляд. Василиса нахмурилась. У нее появилась одна ужасная мысль. Признаться, она давно уже вертелась в ее мозгу, раз за разом проматывая круги, словно стрелки взбесившихся часов. «Эй, ты чего?» Захарра первой заметила ее настроение. «Произошло что-то еще плохое?» Василиса отрицательно покачала головой. «Вы знаете...» — несмело начала она. «Я вот переживаю, что когда-нибудь мы все можем перессориться, потому что находимся, ну, как бы это сказать, на разных сторонах. Пока впереди общая цель — найти этот расколотый замок, мы все держимся вместе. Даже Марк, Норт, Дейла, Маришка и Ярис — «Они тоже вместе с нами. Но что будет потом?» «Да, это правда», — медленно кивнул Фэш. «Я и Захарра находимся на стороне духов, Василиса — на стороне часовщиков, как и Март, Норт, Маришка. Ник, конечно, всегда будет с мастерами, возглавляемыми его отцом. О, Диана!» — мальчик усмехнулся, кидая на подругу косой взгляд. «Наша Диана всегда будет выступать за фей». Если начнется война между часовщиками, мастерами, феями и духами, то мы действительно будем сражаться друг против друга. И это уже будет по-настоящему. Пораженные этим предположением, ребята примолкли, украдкой поглядывая друг на друга. Неожиданно Ник подскочил на месте, резво поднявшись на ноги. Пламя в камине, словно испугавшись, в негодовании выбросило на него сноп искр. «Тогда давайте создадим свой личный орден!» Его глаза заблестели от восторга. «Орден дружбы! И поклянемся, что будем защищать друг друга, чего бы это ни стоило! Ну и никогда не будем сражаться друг против друга, если даже все в этом мире вообще перессорятся!» С воодушевлением закончил он. Диана не выдержала и прыснула. «Ну ты даешь!» «А что? Разве плохо?» — смутился мальчик. «Это будет наш закон, наша клятва верности!» «Вообще-то мне нравится эта идея», — произнесла Захара и, поднявшись в один прыжок, решительно протянула мальчику руку. «Короче, я вступаю в твой орден дружбы». «В наш орден», — улыбаясь, поправил Ник и поставил на ее ладонь свою. Диана легко подхватила подхватилась за ними. «Ладно, я тоже за», — просто сказала она. «И я», — добавила Василиса, приподнимаясь. Все они посмотрели на Фэша. «Честно говоря, все это как-то глупо», — глубокомысленно изрек мальчик. «Ну да, конечно. Тем более, что недавно ты вообще не хотел дружить с нами», — поддел его Ник. «Да я просто делал такой вид!» — возмутился Фэш. «Глупее ничего не мог придумать», — продолжил Ник, улыбаясь. Все рассмеялись. «Ну ладно, ладно, я же понял, что могу вообще вас всех потерять». Фэш по привычке наморщил нос и продолжил будто нехотя. И я тоже думаю, что если мы найдем расколотый замок, то духи и часовщики точно передерутся. Да и феи подключатся, а мастера опять останутся в стороне. Или не останутся. Что еще хуже?» Он не спеша поднялся. «Ладно, раз вам так хочется». И Фэш положил руку на их пирамиду дружбы, поверх Василисиной. «Значит так». Ник откашлялся. «С этой минуты мы создаем свое братство». «Ну, или...» — он нахмурил лоб, мучительно подбирая требуемое слово. «Короче, сообщество друзей, которые будут защищать друг друга и никогда не поссорятся, что бы ни случилось, да?» «Слишком просто», — возразила Захара. «Может, нам придумать более весомую клятву? Ты еще скажи «устав», — фыркнула Диана. «Ну, а что?» — не сдавалась та. «Раз мы орден, у нас должны быть какие-то общие задачи и цели». «Ну, какие такие цели?» — возмутился Ник. — Ты еще программу предложи или распорядок на каждый день. — А что? Отличная идея! Пока они спорили, Фэш не сводил с Василисы прямого, очень пристального взгляда. Его ладонь слишком крепко сжимала ее ладонь поверх общей пирамиды, и это обстоятельство как-то странно ее волновало. Мальчик это заметил, неловко ухмыльнулся, но тут же попытался состроить невинное лицо. — Ну ладно, ладно! наконец перекричал всех Ник. «Давайте просто скажем, с этой минуты мы вступаем в орден дружбы и навеки клянемся дружить и никогда не предавать друг друга». «Отличная клятва, Лазарев!» — насмешливо одобрительно высказалась Захарра. «Коротко и точно. Ты прям спец по обещаниям». Смеясь и сбиваясь, они повторили слова, только что придуманной клятвы. а Фэш ударом левой ладони разрушил их пирамиду, тем самым подтверждая значимость их обряда. «Ну, а теперь давайте поедим, а, братец?» Захара погладила себя по животу, вновь опускаясь на мягкую черную шкуру. «На банкете есть не хотелось, но от ваших зловещих историй и клятв всяких у меня проснулся зверский аппетит». «И я бы что-то съел», — поддержал Ник. «И я», — хором произнесли Василиса с Дианой. «Сейчас на эфире, мигом сориентировался Фэш. «Вы чего хотите? Пирог с мясом, жареную курицу или чего-то попроще? Я видел, что вроде бы на столе были котлеты. А может, просто бутербродов стащить?» «Давай бутербродов», — милостиво разрешила Захара, вытягивая свою часовую стрелу. «А я займусь сладким». Вскоре черная шкура почти исчезла под тарелками с целой кучей бутербродов. С ветчиной, огурцом, красной икрой, копченой рыбой. Здесь были даже гренки, просто поджаренные в яйце. Пока Фэш часовал над посудой из кухни, Захара наэферила огромный хрустальный кувшин с вишневым компотом и вдобавок целую коробку зефира в шоколаде. Весело болтая и жуя лакомства, орден дружбы засиделся до самой поздней ночи, пока не пришел рок. Он приказал девочкам немедленно вернуться в комнату Захарры, чтобы они успели выспаться. Завтра с самого утра гости должны были отправиться в обратный путь на Эфлару.